Глава третья. Слово тверже камня. Иногда король напоминал добродушного веселого гнома, а иногда он становился полководцем, властителем и порой даже тираном. Виолетта очень редко видела отца в гневе, а уж в гневе направленном на нее саму и вовсе никогда. Но про казни слышала. И про то, как драли на конюшне провинившихся лакеев, и про то, как король приказал отрубить руку обокравшему его камердинеру. Спорить с отцом она все же не посмела. Вместо домашнего платья было надето платье для прогулок. Вместо мягких туфель дорожные кожаные ботиночки с высокой шнуровкой. На голове шляпка, в руках зонтик. Украшения король отец велел снять. Нечего богатство разбазаривать. Замуж она пойдет в том, что на ней надето. Виолетта все еще не верила. Ну, не может с ней случиться такого кошмара. Это просто немыслимо. Все это страшный сон или розыгрыш, или жестокая шутка. Отец ее просто пугает. Они сели в карету и приехали к торговому тракту. Принцесса никогда здесь не бывала. Дорога была сухая, пыльная. Даже трава вдоль нее была покрыта серым налетом. Вдали ехала телега. — А вот и первый встречный! — с удовлетворением сказал король, приподнявшись на цыпочки и приложив руку к колбу. — Вот что, лето, я все же тебя люблю, поэтому... — Мы поедем домой? — с надеждой спросила принцесса. — Я обещаю, больше никогда! — Нет! Но если там будет старый или больной, подождем следующего первого встречного. Так и быть, не стану совсем уж над тобой издеваться. Принцесса возмущенно пискнула. — Ну это уже ни в какие ворота, папенька! — Сыц! Молчать! — И не собираюсь. У меня тоже есть права. — Право хранить молчание, допустим. Иначе я и за старика тебя отдам. Или чехотошного. Принцесса опустила голову. Крупные слезы закапали прямо на землю, оставляя на пыли мокрые следы. Придворные, которые, конечно же, сопровождали величество и высочество, сделали шаг назад, чтобы не смущать бедняжку еще больше. Они тоже были знакомы с нравом короля. Их положение все же отличалось. У его величества не было для них запаса отцовского терпения. Первый встречный уже был близко. Виолетта разглядела худенькую лохматую лошадку, телегу с чем-то покрытым тряпками и крупного мужчину с вожжами в руках. Увы, как-то сразу было понятно, что это не старик, не увечный и даже не совсем уж нищий. Лошадь есть, телега есть, да и одет не в лохмотье. «Стой! Эй, остановись немедленно!» Взмахнул рукой король. Однако Возница проигнорировал невысокого человека в малиновом сюртуке, забавно размахивающего руками. Оно и понятно. Короля в лицо знает не каждый крестьянин. Стоять! А в этот раз рык был уже страшен, король разозлился, а в гневе он был даже похож на короля. Мужик натянул вожжи. Виолетта, не стесняясь, уставилась на него. Довольно молод. Широкоплечь, держится с достоинством, голову не клонит. Цвет волос не виден из-за старой пыльной шляпы, видна только неровная куция бородка и немытая шея. "Ты кто такой?" сурово поинтересовался величество. "А ты кто такой? Дорогу перегородили, проехать мешаете. облава, что ли? Так не похоже вы на ищейк. Я твой король." «Идиот!» «Да ну! А я тогда король Гантона!» «Голову отрублю!» — ласково сообщил король-отец. Виолетта подумала, что этот вариант ее бы вполне устроил. Папочка сорвет злость на ком-то другом, а ее сразу же простит и отвезет домой. Тяжко вздохнув, мужик снял шляпу и бросил ее на деревянное сиденье. Покопался в карманах старых широких штанов и вытащил оттуда большую медную монету с профилем короля. Покрутил в пальцах, сравнил и пожал плечами. — Все равно не похож. — А тут? — король достал из кошелька на поясе монету золотую и бросил ее мужику. Тот весьма ловко поймал золотой кругляшок. — Так похож, — усмехнулся он. — Ваше Величество. Чем могу служить? Ты женат? Пока нет. Есть ли невеста? Виолетта подалась вперед, разглядывая мужика. Моложе, чем показался вначале из-за бороды. Наверное, потому и борода такая драная, что рано ей расти. Глаза темные, лукавые, нос крупный, кожа на нем облупилась от солнца, а лоб светлее даже, чем щеки. Ни стар, ни урод, ни болезный, Ну и не король Эрик, конечно. А жаль. Мог бы и подстроить такую вот случайную встречу. Не так уж это было и сложно. Подумаешь, нежный какой. Но стишок обиделся, причем даже не настоящий. Так сложно было просто поговорить. Странные у вас вопросы, ваше королевское величество. Парень усмехнулся, демонстрируя здоровые белые зубы, И окинул взглядом принцессу, что пряталась от лучей солнца под белоснежным кружевным зонтиком. Уж не хотите ли вы мне сделать особенное предложение? Хочу! Бери принцессу в жены, получишь кошель с золотом. Золото закончится, проблемы нет. Спасибо. Но не по моим плечам ноша. Или принцесса и кошелек. «Или голова с плеч?» — прищурился король. «Эй, Эрнесто!» Начальник королевской стражи шагнул вперед, поигрывая олибардой. Виолетта спрятала глаза. Ей было нестерпимо стыдно. Не за то, что ее хотели выдать замуж за простолюдина, а за то, что этот простолюдин ее не хотел. Ее даже не продавали, а сбывали с рук, как ненужную собачонку. «Аргумент веский», — согласился парень, разглядывая алибарду. «А что умеет делать ваша принцесса?» «Читать и писать, танцевать, рисовать и петь. Стихи пишет вон». Король ухмыльнулся и кивнул начальнику стражи. Эрнесто, дорогой, у тебя ведь алебарда заточена. Голову я отрублю с одного удара» радостно трапортовал Эрнеста. «Ну, может, с двух, или с трех, как пойдет». «Вот и славно!» «Ну что, мужик, как там тебя зовут?» «Рик, ваше высочество». «Так вот, Рик, берешь в жены принцессу Виолетту». «Бьют, беги, дают, бери», — туманно ответил Рик. «Грамотный выбор. Отойдем в сторонку». Подпишем брачный договор, что ты не претендуешь на полцарства, полтрона, полказны и так далее. Мужчина легко спрыгнул с телеги. Он был высок, на две головы выше короля, могуч и весьма недурно сложен. Но почему-то принцессу это не вдохновило. Она насупилась и опустила зонтик пониже, чтобы этот Рик не заметил ее заплаканные глаза. Какая ирония судьбы! Она, самая красивая девушка семи королевств, должна выйти замуж за... Кстати, за кого? Виолетта подошла к телеге и заглянула под пыльную рогожу. В телеге были горшки. Принцесса и гончар! Вы только подумайте! Гадость какая! Спустя бесконечные минуты вернулись Рик, король и королевский секретарь. «Ну, прощай, дочка!» — бодро заявил папочка. «Все слышали? Я держу свое слово!» «Сказал, за первого встречного, значит, за первого встречного!» «Королевское слово тверже камня. Наверное, нужно было броситься к нему в ноги и умолять о милости к единственной дочери. Но у Виолетты была своя гордость. Она с треском сложила кружевной зонтик и сунула его в руки отцу. «Думаю, этот роскошный зонт мне больше не пригодится», — заявила звонко она. «Прощай, отец. Твоя любовь, как я вижу, тоже холодная, как камень, и так же больно бьет». Она сама залезла в телегу, свысока посмотрела на Рика и надменно приказала. «Ну, поехали. Чего ждем?»